«Журналистика. Журналистика и писательство – это кошка с собакой или баллонка с бульдогом. Пропасть между ними есть? Смотря какая журналистика. Если она высокого класса, то сходится с литературой. Скажите, Игорь, а у вас нет четкого плана, по которому вы работаете?» Вдруг спрашивает меня Нобелядко. Я чего-то начинаю и рассказывать про свои книжки, но быстро спохватываюсь. Мне лестно, что вы расспрашиваете меня про мое творчество – но я бы лучше расспросил вас про ваши. Я же слушатель в основном, и я в четвертом поколении учитель. А вот я бы не смог, это же требует железных нервов. Ну, и некий повтор идет, повтор самого себя. И ты привязан жестко ко времени и к месту. И еще же там суеверие, которое ты должен впихнуть в этих несчастных детей». Вы работали в газете, это что, как Ванька Жуков, который долго чистил селедку, прежде чем хозяин сказал, ты прошел уже школу послушания, теперь буду тебя учить ремеслу. Вот вы служили в газете, а потом вот стали писать книги. Нет, мне легко было работать в журналистике, мне нравились поездки. Это ж, в принципе, роскошная работа. Сегодня хочешь, говоришь с известным писателем, а завтра еще с кем-то известным, летчиком, например». Может, завтра мне достанется летчик, а сегодня вот как раз известный писатель. Это шикарная работа в газетах, в журналах, удовольствий много. Мне нравилось, что не надо было тупо ходить на работу каждый день. Да, свобода. Потом еще пьянство мне нравилось в газете. Впрочем, вы-то не пьете. Я не пью и не курю, а эти мужчины пьяные, с которыми приходилось ездить, вы как святая». «Да уж где там, но мне было неуютно в журнале, я не могла вот полностью выложиться там. То, что мне было интересно, то журналистике нашей не нужно было. Сейчас хоть сайты всякие есть, пиши, что хочешь. А тогда журналистика просто в кандалах была закована, в наручниках. А вам говорили, ты солдат партии?» «Конечно, но у меня мозги были иначе устроены». Меня раздражало, когда меня начинали учить жить. Вроде и редактора ко мне хорошо относились, и вот они ко мне со всей душой и вдруг наталкиваются на что-то совершенно непонятное. Фикшн vs. нон-фикшн. Non «А вы мне скажите, Игорь, от отчего русские писатели травлю устроили мне? Чего они так взволновались? Как вы это объясните?» Ну, может быть, потому что сейчас в русской литературе мейнстрим – это такие длинные, придуманные истории, романы. Там персонажи подходят к окну и долго смотрят вдаль, и произносят длинные внутренние монологи. Ну, и есть, насколько я могу заметить, некое чувство превосходства над маленьким народом. Мне тоже так кажется. Мне иногда говорят «Ой, Света, ну какой белорусский язык, о чем-то? Нету такого». Вы вроде как ниже стоите в иерархии, белорусы, а тут вдруг такое. Имперское такое чувство. Я была удивлена. Прилепин это понятно. Он сказал, что когда наши подлодки будут у Парижа, правда, непонятно, как они туда попадут, тогда русским дадут премию. Даже писатели, про которых я и не думала, что они смогут не спрятать это, не окультурить свои чувства, даже Татьяна Толстая, как и она, я просто не следил». Да, сказала, что русский писатель не скоро теперь получит. Ну, еще же, многие объявили вас не писателем, а журналистом. Были реплики такого рода, что премию надо было дать не вам, а вашему диктофону. Переход из одного цеха в другой, с низшего уровня на более высокий, произошел очень литературно. Известная история о том, что вы ушли из журналов в творческий отпуск, взяли пять тысяч рублей в долг, Купили катушечный магнитофон и принялись брать интервью у женщин, которые воевали. Кто дал вам тогда денег? Василь Быков, Янка Брыль, Олеся домович А почему магнитофон катушечный? Уже были кассетные? Так я и купила кассетные, импортные, кто-то из знакомых привез из Германии и продал мне. Что за творческий отпуск такой?» Это я в журнале «Неман» взяла отпуск, обычный, очередной, на месяц. Я решил тогда попробовать. Попробовала и стала так работать. Эти ваши тексты из будущей книги «У войны не женское лицо» брали в журнал? Нет, конечно. И потом, когда я сделала книжку, ее два года не печатали. Ремаркизм не пройдет, сказал мне цензор. Ремарка начиталась. Видно, он подумал, что я занята не тем, что не надо так писать о войне. Ремаркизм и маркисизм. Маркис, как вы, бросил журналистскую работу и сел писать книгу. Денег в семье не было до такой степени, что он заложил фен жены. Ну, со мной такого не было, фен я не закладывала. Тогда я не знал этой истории про маркеса а когда услышала ее, то долго смеялась. Кстати, и его тоже долго не печатали. Он говорил, что писал романы для денег, а на эти гонорары занимался журналистикой. Тоже похоже. Я скоро лечу в Колумбию, только потому что Маркес, из-за Маркеса. Как он это перекручивал, какие рембрантовские маски у него. Посмотрю, что там за жизнь. Писать прозу о кошмарах XX века кощунственно, тут нельзя выдумывать. Правду нужно давать, как она есть. Требуется сверхлитература, кажется, это Адамович сказал. И вот еще Нью-Йоркер написал по вашему поводу... «До сих пор шведская академия не признавала документальную прозу литературы, но вечно этот снобизм существовать не может. Считать замечательных авторов недописателями лишь за то, что они описывают действительность, по меньшей мере странно. Понятно, что там главный редактор-журналист Дэвид Ремник, помню, в начале 90-х он был с обкором в Москве от какой-то газеты, и мы с ним пересекались тогда, но тем не менее». Нью-Йоркер. И я себе всегда это говорила. А вот, я помню чудное мгновение. Это фикшн или нон-фикшн? Non ну, ясно, что это перевод чувств на язык слов. Все-таки это фикшн. не описание факта, не журналистика? Нет. Вот вы можете... кто-то вырвать из жизни человека. А я же концентрирую рассказ так, что вся жизнь там. Это мой подход. Человек говорит вроде только про войну, но там он весь сидит. А Библия? Фикшн или нон-фикшн? Смеется. Ну что ж вы смеетесь, я вас серьезно спрашиваю. все даже не знаю, ее столько раз переписывали. И все-таки где ее публиковать, если что, на сайте проза или на сайте нон-фикшн? Вот у меня сейчас фильм вышел по чернобыльской молитве. Швейцарский режиссер снял. Там такой модный сплав фикшен и нон-фикшен. Ну вот, а летопись это что? Скажете, нон-фикшен? А Монтейн, я сильно сомневаюсь, что все именно так было, как он описал. Хорошо, я принял ваш ответ. Вы не хотите отвечать на вопрос, Библия это фикшен или нон-фикшен. Это ваше право уйти от ответа. Имеете право, вы же женщина. Ну, пишущий человек — это такой андрогин. Вот скажите, Шаламов — это фикшн или нон-фикшн? Non ну что же, вы изящно парировали мой удар. Шаламова я читал в самоиздате, понимал, что это великий писатель. О, смотрите. Я ответил на ваш вопрос. Ответ выскочил из подсознания. Это я про словечко «писатель». То есть, не задумываясь, я его записал в фикшн. Кстати... Вот еще что по этой теме пришло мне на ум. У вас, кстати, была красивая ситуация, как у Булгакова. Помните, там были слова «Этот добрый человек ходил за мной, но он все неправильно записал, я этого не говорил», цитирую по памяти. «У вас был ветеран Афгана, который сперва вам все рассказал про свою войну, а потом стал бизнесменом и обвинил вас в том, что вы неправильно за ним записали». «Да, со мной это было, и меня же еще судили на книгу «Цинковые мальчики». «Синдрион». Там прозвучало, вроде они все так и говорили, но вы какой-то другой смысл в это вложили. Одна женщина сказала, «Я вам просто хотела рассказать про сына и рассказала правду, написать то надо другое, что же вы так просто пишете теми словами, какими я вам и рассказала, так нельзя над другими». «Ну, вы просто попали внутрь библейского сюжета». Очень интересно было во время того суда, если бы не было их, жалко этих несчастных людей. Батька Лука. Лукашенко не любит вас, не поздравил даже. Он же никак не отреагировал, только в первый день, когда объявили, это как раз был день его выборов, он сказал что-то вроде одобрительное. Я ему подпортила картинку, конечно, его тема была главной, и вдруг стали говорить и про меня». «Вы могли как-то пораньше или попозже получить премию? Не уважили вождя?» а премии объявили, когда шли выборы, тут было полно наблюдателей. Он к концу дня сказал, что рад премии. Через два дня, когда все разъехались и объявили, что он победил, хотя у нас никто же не считает, он сказал, «Она клевещет на русские и белорусские народы». «Я понимаю, если бы был интеллектуальный разговор с противником, а так...» «Мне зло в таком примитивном виде не интересно. «Батька суровый. Он нарцисс. Не любит, чтобы еще кто-то рядом с ним был». «Ну, теперь ваш против нашего выглядит уже не так экзотично». «Вот он поехал в Турцию. Ведет себя так, будто он президент большого государства и не зависит от Путина». «Но батька же сделал много хорошего для белорусов. Этого нельзя отрицать». Какое-то более или менее есть же у вас равенство. Он, маневрируя между Европой и Россией, добивается каких-то поблажек для народа своего, скидок на нефть, газ, железо. Это да, это же стиль государственного деятеля. Но он остановил время, оно не движется никуда. А вам бы хотелось олигархов, и чтобы они вывезли все деньги в Панаму, было бы лучше. Да тут особо денег нет. А было бы хорошо, если бы он... Передал Березовскому всю вашу экономику в управление. Борис Абрамович очень хотел тут у вас что-то получить. А знаете, что мне Березовский говорил, когда я получила премию «Триумф»? Он тогда подсел ко мне за столик, а там еще были Жванецкий и Вознесенский, и мы немного поговорили. Я его спросила, а чего это вы вот так заигрываете с Лукашенкой? И он ответил, «Светлана, я хочу вам сказать вот что». Я знаю всех главных политиков на постсоветском пространстве, а батька тогда только второй год был, так вот это один из самых талантливых. Я ему не поверил тогда. Но вот прошло 20 лет, есть о чем задуматься. А мы же тогда смеялись над ним, колхозник, политическое животное. Я все время помнил эти слова Березовского. «Вот так часто мы считаем себя умными, а потом оказывается». Передатчик или ретранслятор Старый спор, писатель это передатчик или ретранслятор? Одни говорят, что они придумывают и записывают придуманное, а другие уверяют, что у них само пишется, приходят откуда-то мысли и переходят на бумагу. Ничего само не пишется, насчет трансляции могу только сказать, что я не могу себя транслировать бесконечно – Это про интервью и выступления, которые после присуждения нобеля идут бесконечно и давно ее утомили. «Ну, вы, наверное, таки ретранслятор. Вы же даете людям сказать, передаете нам их слова, пропустив их через свою редактуру. Да, даю сказать тем людям, которых никогда не слушали. Я ищу ответы на вопросы, которые меня интересуют. Мне самой хочется понять какие-то вещи». И то, что я поняла, то, к чему я пришла, я высказываю через посредство вот такой формы. Как это назвать, даже не знаю как. Ретранслятор? Я не очень задумываюсь о таких вещах. Для меня важен сам процесс познания как такового. А вы могли бы искать ответы на свои вопросы, познавать мир людей и не транслировать это, чисто для себя, ни с кем не делиться». «У меня же профессия, это наша с вами профессия, я ничего другого делать не могу, а вот вы могли бы говорить с людьми и не писать?» «Не знаю, не пробовал. Вот я часто задаю себе вопрос, если бы мне платили зарплату как депутату Госдумы, и мне не надо было зарабатывать на хлеб, то что бы я делал? Возможно, просто лежал бы на диване. Я бы все равно писала. Вы – да». Вы давно уж получили кучу премий и денег, но пишите А я? Пока ответа нет. И вот у вас появилось еще больше свободы. Вы можете теперь вообще все сказать. Может быть, для вас настало время некой новой откровенности. Вы уже можете сказать вообще все, что угодно, и никто ж не отмахнется от слов на билетке. Все будут вникать, думать. Есть у вас вот такая новая свобода – Исповеди дочери века можно от вас ждать. Это зависит не от успеха, не от звания, а от внутреннего какого-то движения. Действительно, я рада, что движусь. Успех и эта премия дают не расслабление, а наоборот, ответственность. Я не могу уже сказать все. Вот недавно в самолете ко мне подсаживается журналист, друг мой. Мы говорим про разное, а завтра я читаю это в газете. Я не собирался это публиковать. Мы что угодно можем сказать в беседе с горяча для всех. Ответственность другая теперь. Это не то, что мне мешает, но я так небрежно не могу уже говорить. Вот у нас тут национальная элита зовет людей выходить на площадь на акции протеста. Дети идут, но элиту освобождают, если начинаются задержания, у них же корочки. Меня тоже отпустят, а эти дети... «Их выгонят из университета и еще по голове дадут. Инвалидами какие-то дети стали. Нет, я не берусь молодежь звать на помощь. И вообще я не люблю толпу». «На митинги вы не зовете никого, а исповедь напишете?» «Не думаю, что я свою жизнь могла бы открыть». «Да, вот вы как-то сказали, что со страхом думаете, и вас могут начать расспрашивать про любовь. Как вы про нее спрашиваете других для своей книги?» Нет, я не хотел бы так обнажаться. Что мне интересно, так это само движение мысли, постижение, догадки. Что меня сегодня может остановить только мое незнание. Незнание чего. И жизни, и человека нельзя же сказать, что я сегодня дошла до какого-то абсолюта в жизни, что я все знаю о том, что еще можно спросить у человека. Я еще не догадываюсь о чем-то, Хотя, наверное, сегодня я могу больше спросить, чем в первой книге. Сегодня моя книга о войне была бы другой, более жесткой, и там было бы больше человека биологического, и больше было бы правды. Я все-таки человеком своего времени была, я была романтической человек. Сохраняла еще тогда, благодаря папе, веру какую-то. Отец ее был убежденный коммунист. Если бы вы тогда сделали такую книгу более откровенную, то вас еще меньше бы поняли в то время. Да, тогда бы не поняли. Я все думаю про новую откровенность. Помните, ваш коллега Гюнтер Грас признался после получения Нобеля, что в войну служил в СС, а в молодости он себе такого не мог позволить сделать такое признание». Я жду, что и у вас будет какой-то камень аут теперь когда все позволено. Нет, ничего не будет, это не интересно.